Года, власть моя, о отдыха пока не предвидится. Колонны Егире уходили на север за Бабадагское озеро под грохот разрывов. Возможности что либо вывести отсюда не было, поэтому в брошенном турками лагере уничтожалось всё. Запасы пороха и провианта, фураж, пушки и укрепления. Противнику ничего не оставлять, гласил приказ командира сводного отряда. 10 июня егерские корпусы вернулись в крепость Тульчу и начали погрузку в ожидающие их суда. 4 дня длилась эвакуация летучего отряда с правого Дунайского берега. 15 июня на поджидающий их галеот и шкуны зашёл реяргард из особого полка егерей. Также, как и под Бабадагом, крепость провожала их канонадой. Взрывались заложенные на валах и стенах подрывные заряды. Небо застилал дым от сгоревшего пороха и пожаров. Бабадакская и Тульчанская крепость совершенно уничтожены. Вывезено трофеями по реке двадцать две пушки, две сотни подов порохового припаса, множество провианта и другого трофейного имущества. Докладывал исполняющему обязанности командующего Дунайской армией генерал-аншеф Репнино Кутузов. Неприятель из Тульчи и Бабадакских лагерей частично истреблен, а более того рассеян по окрестностям или же бежал вглубь своих земель. Все войска, находящиеся под моей командой, показали себя с самой лучшей стороны, стяжав славу в боях с превосходящим нас многократно числом неприятелем. Никакого долгого отдыха для нас, господа, пока не предвидится, объявил собранным старшим офицером Кутузов. Сами видите, Измаилский лагерь пуст, одни лишь лазареты и интендантские команды на месте остались. Пока мы с вами гоняли турок на правом берегу Дуная, наши войска уже вышли маршем в Галатсу. Нам до Золины передохнуть здесь 3 дня, после чего мы отправляемся к ним. О, вы все сюда ушли с грузами для подготовки переправы. Поэтому предстоит марш пешим порядки. При выходе из шатра Алексея ждали радостные гуси в сарадованом. Но «Ну, наконец-то хоть поговорить теперь сумеем, воскликнул Сергей. А тот из галеота и сразу к Кутузову в шатёр, важный такой, сердитый. Да и нет, устал я просто браться, отмахнулся Егоров. Последние 2 недели такие заполошные были. Переправа, рейд, скоротечные бои, марш за маршем. Ни до отдыха совсем было. Мы ж, как обычно, либо в авангарде перед всеми бежим, или в заслоне тылы прикрываем. Ладно, хоть 3 дня отдыха здесь дали. Ну, рассказывайте наскара, как там у нас на буге? Как Милеса Катерина, её ионы дети? Как все наши там? Как дядька Михаила? Да все, все хорошо. В голос ответили друзья. Все живы, здоровы, чего и тебе совершенно искренне желают. Но Катарина сразу, как только мы приехали, чуть было обо с обратно к Дунаю не отправила. Рассказывал шагающий справа от Алексея Гусев. Врете вы все, кричит. Я чувствовал, что с Алексеем не ладно. Глаза вытаращила, бледная. Дядька сразу Сани запрягать на двор метнулись, тулупы в них тащат, рухлят меховую, бабки припасы собирать дорогу метнулись. Дисциплина, блин. Вот точно бы уехала. Настя наказ как за колька с Егоркой правильно смотреть даёт. За мамкой Гонса послала. Она-то как раз в милице в это время была, онас вообще не слушает. Я ей твою письмецо дал. Вот же говорю, Лёшкиной рукой тут всё чёрным по белому приписано. Живой, здоровый, любит, просто весь шибка в делах. Ага, её разве остановишь? Родован такая говорит. А ну в глаза мне смотри, говорит, честно, что с Алексеем? А, он же титьё ух блеет, ей что-то Ничего я не блеял, воскликнул возмущённый Вучевич. Чего наговариваешь? Сам там мямлил чего-то про то, что чуть поцарапал Алексея. Ага, ну-ну, понятно, усмехнулся Егоров. Оба выходят вы братцы хороши, спасовали перед Катеринкой. Так вот прямо говорите. Ну, было немного, признался смущённый Серёга. Ну ж кому кому, как не тебе знать, какая она. Ладно, хоть тёщенька пробежала. Куда детей бросать, вздумала кричит, и по-сербски ей крепкими такими выражениями. Я там только что-то проказул, ну и всякое такое чуть-чуть разобрал. Потом они как водятся поревели у бы на лавке, потом подробно нас расспросили, раза три твоё письмо перечитали. Ну и вроде немного успокаиваться начали. Одни Сани в Херсон за дядей Михаилом послали, остальные распрягать велели. Тут уже совсем скрывать всё глупо было бы. Мы лишь в общих, так сказать, в мягких чертах им рассказали, что у тебя рана была при Измаильском шторме, но она такая неопасная, что ты уверенно идёшь на поправку. Вон даже и писать письма можешь. Через день, когда уже дядя Михаил из Херсона прикатил, ему, конечно, всё подробно рассказали. Он нас расспросил без присутствия дам и потом уже им всё подробно растолковал, что уже 2 месяца со дня получения раны прошло, а это значит, заживает она. Тем более под присмотром диакова Ильи Павловича и его лекарей. Опять же на это письмо указал, почергует, твердые мысли все чёткие говорит. А это значит Алексин по правку пошёл. Ну а в остальном всё дальше как обычно было. Карп чупоменовли, Горевар и все подиотки даже не представляли, что тут ещё вот такое. В раз помрачнел Гусев. Как ж так, Лёш? Мы ведь... Когда к нам в первый день прибытие Илья Павлович рассказал про Курта, мы никак не могли в это поверить, думали, ошибка какая. Но не мог он нас покинуть, ведь столько дел впереди. Потом с ребятами, кто от того места был, и кто в лазарете оставался, поговорили с Векой, с Савой Ильиным, с ранеными и герями из посещённого платона. Тут уже понятно всё стало. Да, не углядел я за Куртом, ребята, тихо проговорил Алексей. Простить себе не могу. Думаю, постоянно, может, усилить нужно было его отряд или по-другому засаду устроить. Не твоей вины, командир, обнял его Гусев. Война всему виной, и Курт мне погиб как герой, как настоящий русский офицер за спины своих солдат не прячась. Егор, как это рассказывать? Посмотрел в глаза друга Алексей, вот тот -то же За сутки до указанного к отбытию срока на дорогу к Галацию выкатились пять необычных повозок, на двух больших двухкосных и трёх поменьше с одной осью виднелись металлические баки с топками. На каждый повозок сидело по два пожилых егерей при фузеях. Котелловый телеги Волкадавов кивнул вслед им караульнику Апрал. Говорят, на них кашка ох искусная получается. Не сподобилось, конечно, мне её отведать. Ну вот за что сам купил, за то и вам продаю. Говорят, что в них зерно хорошо разваривается, даже старое мясо, как парная и телятина становится не того, что в обычном мортельном котле. А я прошение к Егоришиным подавал, так ведь не взяли. Вздохнул худой и длинный, как жертва кула. Не можно, говорят, с таким-то вот ростом от пули трудно дескать будет уворачиваться, а низ постоянно под теми пулями скачет. Ладно, они-то пусть скачут. Да ты и сам тут почаще башку и верти. Кмыкнув, сказал Капрал: "Как никак, а часовым по их пороховой складе ночь определён, не шутки это, их ухры-ухры. Пошли савелей, всё, смена поста. Позавтракай ши и чаёкка, 4 можешь поспать. 3 дня марша до да по таким просёлочным дорогам как раз вовремя к сроку поспеем, Алексей Петрович". Уверенно заявил Колгонин: "Я предлагаю сильных людей маршем не гнать. Кто его знает, что там у этого галацы случится? Вдруг сразу на переправу погонят. А переправа это ведь такое дело". Первые сутки колонна прошла легко. На обед их встретили горячим полевые кухни, и егиря, разлёгшись на расстеленных пологах, черпали, варили из своих плоских котёлков. Повара, опустошив баки, залили в них из ручья воду, Засыпали новую порцию крупы и дым метром убими покатили по дороге. Вот, теперь отдохнуть можно, проворчал довольный Горшков. Пока это у корпусных егереев в котлах харч готовится, мы уже три сна увидим. Не закинув ноги на вещевой мешок, правда, захрапел Умелец. Кивнул в его сторону Кожухов. Ой, чьи эти сеньи. В таком сразу видно опытного солдата. Молодые без хвоста на касках Кузинаум также сняли сапоги и накинули на игольнище партианки, повозившись на личных отрезах плотного провошенного полотна, они также засопели, как и сотни лежащих на поляне игерей. Через два часа, когда все остальные подразделения только-только начали снимать первую пробу в своих артельных котлах, роты Волкадавов построились и пошли на запад. В двадцати верстах на южном берегу озера Кагул У места ночевки они нагнали полевые кухни. Ужин сготовленный прямо на колесах подкрепил служивых, и они поспешили воспользоваться предоставленным им отдыхом. Ночь в июне словно воробьинный насос коротка. Команда подъем, и в последний раз отведав из походных кухонь рота ушли скорым шагом на запад. Ну, вот и все. Теперь счет мы вайте баки как следует. О себе ходьте. У судей подковы, всякую сбрую проверьте и почините, коли есть непорядок, распорядился старший среди интендантской группы повар Иван. Теперь и цена уже не так на своих на марше. Приберёмся, ныне лёгкие за ним поедем. Совершив переход от Измаила за двое суток, полк зашёл во временный полевой лагерь под Голасом ночью. Кол откошли. Одобрил Егорову после его докладов он Оффенберг. Командующий почивать я зволит, не велел он попустикам его беспокоить, так что я тебе сам Алексей задачу поставлю. Ровно через двое суток 23 июня армия начинает переправу на противоположный берег судами Дунайской флотилии. Затем, разделившись на три отряда под командованием генералов Кутузова, Волконского и Галицкого, ведет наступление в сторону Мачина, где стоит тридцатитысячная армия под командованием Мустафы Паши. От Гирсова сколачивает ещё одну разбитый вами ранее у Бабадага визирь, но до машины ему ходы около сотни верст, так что если мы будем действовать решительно, поспеть на подмогу он не успеет. Есть ещё корпус неприятеля у Браилова. Там же в заливе стоит большое количество неприятельских судов, которые могут воспользоваться удобным моментом и выслать их с десантом нам в тыл. Так что обстановка очень непростая, и как себя поведёт противник, можно сейчас только лишь предполагать. Ладно, это общее, что же касается твоего полка. День марша для отдыха вы себе выиграли, но больше вы я вам дать никак не могу. Завтра в это же время вы начнёте погрузку на суда флотилии, которые перебросят вас на правый берег. Ваша задача, Алексей, как более опытному в этом деле, отогнать османские разъезды. От места переправы и создать из своих егерей завесу. После того как армия по новеденному мосту и судам переправится, вливайтесь в состав отряда генерал майора Кутузова. Его задачей будет совершить обходной маневр и ударить по правому флангу османов. Да и возьмись с собой этого Толстого. Ему вместо штабной вдумчивой работы опять видеть или по героизтовать хочется. Прищел обросал искрой костерок. Лежа на пологе, Алексей слушал последние сплетни от митинки. Тот прихлебывая травяной егерский чай из котелка, жаловался на бумажную рутину и интриги в штаб офицеров. Поговаривают, что Потёмкина не сдалось столице. Зубов все так же утрона, а вот Григорий Александрович темнее тучи ходит в своем новом таврическом дворце. Наверное, скоро в армии вернется. Но а чего ему там делать, когда молодые все нити на себя перетянули? Теперь ему только остается славу победителя в этой войне добыть и государыне релиацию заключения выгодного мира представить. Да ведь и тут не все просто. Сейчас-то мы на тот берег перепрыгнем и в решительной битве османов сломим. А ну как эти лавры победителя лично репнину достанутся? Что думаешь, Николай Васильевич? Так уж просто? Он ведь тоже слабость светлейшего чувит. За его спиной уже третий месяц переговоры с турками идут. Но те, конечно, сильно брыкаются, обратно все утраченные земли требуют им отдать, а иностранные посланники их поддерживают, свою хитрую игру ведут. Не зря же тебе про твоего старого приятеля этого прусака Корфа спрашивал. Ох, интриган! Да что Корф? Тут свои штабные и те даже склощничают. Ланской Сашка, который переводом из Ковлергардов недавно пришел, заявляет как-то после приема у молдавского господаря. Всё то у вас тут не по правилам, всё не по уставу и не по высоковому уложению устроено. Без должного планирования, без утверждения ведения баталий в императорской военной коллегии. Дескать, как вы тут вообще воюете, лапотники? А я ему: "Какие там ещё вложения? Ты вообще о чём говоришь? Есть, конечно, общие планы, утверждены они, как и положено, и мы стараемся их придерживаться на все замыслы текущей кампании. На ней ведь на походном столике доске или вообще даже на колене всегда переделываются, потому как обстановка постоянно и молниеносно вечно меняется. И если следовать их коллегиальным догмам безоглядно, значит, битами всегда быть. Ты вообще хоть раз в настоящей атаке был, кавалергардец, спрашиваю? На штык неприятельскую крепость брал? Так он ведь искорбился, чуть было до дои или дело не довел. Сволочь гвардейская зараза. паркетник, чтоб ему вырголся в сердцах Толстой, только и могут ширконы на парадах блистать. Да ему три денщика к имердениру прислуживают за ужином, у него в трёх повозках хлешка, аж пять халатов на смену, на солонину его тухлую, в обложенной турками крепости, чтоб ему конское копыто в котле за радость было. Митеньках, митенька, бротенулся улыбкой Алексея. Ну, вот чего ты завёлся? Бронишься, словно пьяный емщик в придорожном трактире. Слава осрамные говоришь. Ох уж это дурное светское воспитание. Да иди ты, Егоров, буркнул тот, нахмурившись, на смешничий тон. Хорошо тебе. От начальства далеко, вокруг одни лишь егеря с волчьими хвостами и ни одного генерала рядом. Это да, я так люблю. усмехнулся Лёшка. Переходи ко мне, так же и у тебя будет. Я грыжу, ты он обтёрся человеком стал. Я тебе рота в командование дам. Чего? Роту? протянул возмущённый Толстой. Да я уже одной рукой можно сказать, за подполковничи гиржет взялся, а ты мне роту? Не пойду я к тебе, Егоров. Вот война закончится, в гвардию прошение о переводе подам, или лучше в представителей уездного дворянства податься? Хотя нет, скучно там, мотнул он головой. Женись, что ли, пока еще не старый. Женись, Митенька, женись. Улыбнувшись, проговорил Алексей. Присмотришь себе княжную по пухлее и по румянистее, нарожает она тебе детишек целую кучу. Станешь потом с саблей с персидского ковра снимать и сопливым отпрыском ее давать трогать, а самый главный на коленях у тебя будет сидеть и золотыми крестами на груди твоей побрякивать. Так нет ведь тех крестов пока, как видно, представив эту картину, проговорил печально Толстой. Не выслужил я их ещё. Будут, митенька, проговорил Соныигоров. Всё ещё будет. Пошли спать. Глаза слипаются. Структура особого отдельного полка и гвардии главного квартирмейстерства Южной армии. Командир полка, штаб-офицер, полковник Егоров Алексей Петрович. Заместитель командира полка штаб-офицер подполковник Милорадович Живен Николаевич. Заместитель командира полка штаб-офицер премьер-майор Кулганин Олег Николаевич. Квартирмейстер полка премьер-майор Гусев Сергей Владимирович. Помощник квартирмейстера старший барабанщик полка фурьер Кокин Матвей. Два барабанщика гарниз два вистовых Никита Федот. Старший интендант полка премьер-майор Рогозин Александр Павлович. Врач Дяков Илья Павлович, старший лекарь, с тринадцатой анисом, полковой священник отец Валентин Попов. Первый батальон. Командир батальона секунд-майор Хлебников Вячеслав Николаевич. Заместитель командира батальона капитан Скобелев Александр Семёнович. Квартирмейстер батальона капитан Милорадович Родован Николаевич. Интендант, старший барабанщик, старший вестовой Первая рота. Командир роты капитан-поручик Максимов Леонид Дмитриевич. Заместитель подпоручик Гагарин Андрей Фёдорович. Командиры полурота подпоручик Цветковский Дмитрий Александрович, подпоручик Шишкин Тирентий Егорович. Старший унтер-офицер роты старший сержант Андрианов Трифон Кузьмич. Вторая рота. Командир роты капитан-поручик Иванов Данила Иванович. Заместитель подпоручик Пяткин Игнат Пахомович, командир эппурота, прапорщик Искриский Николай Леонидович, прапорщик Столбин Георгий Авдеевич, старший унтер-офицер роты, старший сержант Апарн Селантеемионович. Третья рота. Командир роты поручик Ш Иван Фридрихович, заместитель поручик Мейер Андрей Казимирович, командир эппурота, прапорщик Ушаков Константин Михайлович. подпоручик Огарёв Константин Ильич, старший унтер-офицер роты, старший сержант Рыжов Корней Пахомович. 4-я рота. Командир роты капитан-поручик Горский Антон Ильич, заместитель поручик Панов Пётр Дмитриевич. Командиры полурота: поручик Романовский Валентин Ильич, подпоручик Успенский Владимир Петрович. Старший унтер-офицер роты, старший сержант Ефремов Герасим Матвеевич. Второй батальон. Командир батальона секунд-майор Дементьев Сергей Андреевич, заместитель командира батальона секунд-майор Самойлов Николай Александрович, квартирмейстер батальона капитан-поручик Воробьёв Андрей Иванович, интендант старший барабанщик, старший вестовой. Первая рота. Командир роты капитан-поручик Бегов Иван Ильич, заместитель поручик Ддоров Михаил Алексеевич, командир полуроты, подпоручик Жалейкин Василий Иванович, прапорщик Шталь Фёдор Иосифович, старший унтер-офицер роты, старший сержант Милушкин Евгений Никитович. Вторая рота. Командир роты, капитан-поручик Тарасов Сергей Сергеевич, заместитель поручик Загорский Пётр Андреевич. Командиры полуроты, прапорщик Сиверс Яков Константинович, прапорщик Лазарев Фёдор Иванович. Старший унтер-офицер роты, старший сержант Приахин Зиновий Иванович. Третья рота. Командир роты, капитан, поручик Ширкин Вадим Валерьевич. Заместитель Вест Валенантон Христианович. Командиры полурот подпоручик Крылов Алексей Яковлевич, прапорщик Кузнецов Захар Иванович, старший унтер-офицер роты, старший сержант Прошин Ермалай Авдеевич. Четвертая рота. В команде роты капитан-поручик Крыжановский Сергей Михайлович, заместитель поручик Гербель Иван Христофорович, командир эпп-роты подпоручик Тауба Семён Францевич, прапорщик Лебедев Михаил Васильевич, старший унтер-офицер роты Сорокин Гемельян Архипович. Дозорная рота. Командир роты обер-офицер капитан-поручик Асокин Тимофей Захарович. Заместитель командира роты поручик Воронцов Андрей Владимирович. Командир первой полуроты подпоручик Алуковкин Иван Милорович. Командир второй полуроты подпоручик Травкин Кузьма Иванович. Старший унтер-офицер роты старший сержант Лужин Фёдор Евграфович. Командир отделения отборных стрелков роты подпрапорщик Вучевич Вилька. Учебная рота. Командир роты ОД офицер капитан-поручик Топарков Григорий Васильевич. Заместитель командира роты поручик Антонов Владимир Сергеевич. Командир первой полуроты подпоручик Колокольцев Евсерий Архипович. Командир второй полуроты Ягодкин Архип Савельевич. Старший унтер-офицер роты старший сержант Дубков Иван Макарович. Оружейная полковая команда. Подпоручик Шмидт Курт Оттович. в экипаже в апреле 1791 года. Платонк отборных стрелков под прапорщиком Анасиев Василий Иванович, заместитель фурриер Крылов Яков. Платонк пионеров канониров под прапорщик Ильинсава, заместитель фурриер Уфимцев Михаил. Комендантский платонк мунтер-офицера под прапорщик Иванов Тихон Адеевич, капралы Мителен и Сухоткин. Силовая команда. Борянт-майстер поручик Колеганов Иван Николаевич, старший каптинармус Усков Степан Матвеевич, начальник порохового склада Нестор Трошин, старший повар Иван Никитимович, старший писёр Осипов Павел Фомич.